Глава девятнадцатая «И почему все так на меня смотрят? Подумаешь, жених!» И потом я своего согласия на свадьбу не давала. Папа все решил за меня. «Третий, что ли?» Колко улыбнулся князь Теодор, появляясь в дверях, как злой волшебник из сказки. «Да, княжна, как много поклонников у вашей красоты!» И вроде как не обидел. И посмеялся, так как красавица я не была. Поэтому ответила я резко. «Поклонников хватает, и это вы просили нас о помощи, князь. Если уж конкретно, я прошу не вас, а своего сына. Но он один не пойдет, поэтому лучше уж отправить всю компанию. Кстати, Ромаш, большое достижение для тебя, такое количество друзей». Ромашка поморщился и открыл рот. Видимо, хотел сказать, что никакие мы не друзья, но промолчал. «А ведь на самом деле...» Здесь собрались люди, которые стали для меня ближе всех. Собрались, чтобы спасти меня и Ромашку, хотя, признаться честно, от Итана не ожидала. — Так как там с женихом? — угрюмо напомнил Ромашка. — Видишь ли, непонятно почему, смутилась я. Мой отец — князь Эрдерина. Они давно дружили с верховным князем Альбертом, и зашла речь о том, чтобы в будущем породниться. Княжич Альберт приехал к нам в Вердерин для заключения договора о помолвке. И так он мне не понравился, что я сбежала из дома, потому что отец и слушать не хотел об отказе от замужества. Но официально Альберт числится моим женихом, если, конечно, ничего не изменилось. — Чем же тебе княжеч не угодил? — робко спросил Слав. — Он заносчивый слишком, — ответила я. Глядел на меня свысока — Было заметно, что ему этот брак нужен не больше, чем мне. Да и потом, на язык не воздержан, вот. А я это качество в мужчинах терпеть не могу. Раздался тихий смех. Я уж никак не ожидала, что смеется отец Ромашки. Ладно, кандидатка в невестке, похлопал он меня по плечу. Твой рассказ очень занимателен, но мне есть что к нему добавить. После того, как Альберт тоже наотрез отказался жениться на хамке неотесанной, отец отправил его в северные земли, чтобы тот немного остыл и набрался ума. — А получилось? — Что получилось? — за него договорила я. — Только моей вины тут нет. Я его не просила ко мне свататься. — А если он исчез, так я тоже исчезла. — Может, он просто видеть вас не хочет? — Может быть, — согласился князь. Увы, я у него спросить не могу. В последний раз Альберта видели в городке гусь. Он собирался охотиться в тамошних лесах. То ли охота не задалась, то ли, как говорит юная княжна, Альберт решил избавиться от родительской опеки. Но факт остается фактом, он исчез. «Так как, поможете?» «Попытаемся», — ответил Итен. «Но советую вам не темнить, князь, и рассказать все, что знаете». «К сожалению, это и есть все», — вздохнул некромант. «Я посылал туда отряды, но новостей нет никаких. Будто княжич сквозь землю провалился». «Как-то не радует». «Ладно, тогда давайте собираться. На рассвете встретимся возле дома Слава». «Э, нет», — перебил его Теодор. «Откуда мне знать, что вы все-таки явитесь? Отсюда поедете. Комнаты готовы». Так дело не пойдет. Это вам нужна наша помощь, а не наоборот. Тем более мы дали клятву. Что еще? Хорошо, — решился Теодор, — но Ромаш остается здесь. Мы с Ромашкой переглянулись. Тогда и я остаюсь, — сказала я тихо. Только кувшин верните и дайте забрать вещи из гостиницы. Вещи вам привезут и кувшин вернут, — пообещал князь. Остальных проводят домой. Друзья попрощались с нами и пообещали, что утром будут готовы к дальней дороге. Их увели. Голоса стихли, а мы с Ромашкой остались вдвоем. Впрочем, ненадолго. Теодор почти сразу вернулся. — Сестра и мать хотят видеть тебя, — угрюмо сказал он Ромашке. — Заметь, что Миллиана оставила супруга в такую ночь, неблагодарный. И раз уж вы со спутницей неразделимы, ее тоже приглашаю к нам присоединиться. Поужинаете с нами, Мария?» «Марьяна. Неважно». «Очень важно, князь. И да, я поужинаю с вами. Хотя, судя по ощущениям, уже глубокая ночь». «Мой сын исчез пять лет назад». Теодор с горечью усмехнулся. «Как думаете, моя жена сейчас спит, зная, что он вернулся?» «Нет», — ответила я. «Дочь тоже места не находит и вырвалась всего на полчаса. Так что идите за мной». Я постаралась на ходу пригладить растрепанные волосы. Все-таки сейчас предстоит знакомство с семьей Ромашки. А сам Ромаш даже не смотрел в мою сторону, с головой погрузившись в невеселые думы. «Все будет хорошо», — шепнула ему, крепче сжимая руку. «Спасибо», — улыбнулся он. Не знаю, что бы я без тебя делал. Думаю, без меня неприятности на Ромашкину голову стало бы меньше. Но это, конечно, не доказано. Поэтому промолчала. А нас уже ввели в большую сияющую огнями столовую, которая никак не походила на комнату в логове некроманта. За столом сидела сестра Ромашки Миллиана, которую я тут же узнала. Да, брак у нее начался невесело. А за ее спиной... Стояла красивая женщина, настолько утонченная, что дух захватывала. А ромаш похож на маму. Такой же светлорусый цвет волос, такие же ясные глаза. И черты лица немного напоминали мамины. «Ромашка!» Женщина всплеснула руками, кинулась в сыну на шею и разрыдалась. «Здравствуй, мама!» Заметный прохладцей ответил тот. «Мила, поздравляю со свадьбой!» Прости, подарок отобрал отец. Теперь Эмилиана всхлипнула и бросилась к брату. Только вместо того, чтобы обнять, отвесила хороший подзатыльник. — Ты что натворил? — спросила она, вглядываясь в его лицо. — Мы чуть с ума не сошли, бестолочь такая! Ночей не спали, тебя искали! — А зачем меня искать? — прищурился Ромашка. — Я же для вас сплошное разочарование. — Ромаш, миленький! — Что ты такое говоришь? — вцепилась в него мать. — Мы искали тебя каждый день, каждый час. И это сильно усложнило мне жизнь. Ну да ладно, утром я снова уеду. А отец настаивал, чтобы мы хотя бы вместе поужинали. — Ох, Ромашка! Хотя если бы это были мои родители, я бы тоже не лучилась радостью. Уже утром мне стало очень жаль Ромашкину маму. «Еще бы! Не видеть сына столько лет и встретиться всего на один вечер!» «Теодор, что он такое говорит?» «Правду», — угрюмо ответил некромант. «Утром Ромашу придется уехать. Но на этот раз он вернется». Судя по лицу Ромашки, мысленно он послал отца к демонам. «Кстати, знакомьтесь, Мария, светлая ведунья», — представил меня Теодор. «Марьяна!» — поправила я снова. — Просила ведь. Моя супруга Динара и дочь Миллиана. И раз уж вы все познакомились, давайте ужинать. Мы сели к столу. Прислуга спору подала овощное рагу, запеченное мясо, куриные крылышки под соусом, напитки. Я тихонько жевала и старалась как можно меньше привлекать к себе внимание. А сестра и мама ромашки косились на меня. Наверное, им было любопытно, откуда я взялась и кем прихожусь их сыну. Будто, прочитав мои мысли, Теодор неожиданно сказал. — Забыл сообщить, что Марьяна — невеста Ромаша. Ромашка закашлялся. Я заботливо постучала его по спине. — Вот так подвох. Мы ведь пошутили. И Теодор уже понял, что на одну мою руку есть слишком много претендентов но Динара радостно ахнула, бросила приборы и кинулась ко мне. Обняла так, что затрещали кости. «Подождите!» — попыталась я остудить ее радость. «У нас еще ничего не решено, мы только недавно...» — хотела сказать, познакомились, но Динара поняла все по-своему. «Я всегда знала, что Ромаш встретит замечательную девушку», — затарахтела она. «Простите, Марьяна, откуда вы родом?» «Марьяна — дочь князя Эрдерина», — за меня ответил Теодор, разрушив всю интригу. «Да? Как замечательно! Мы очень дружны с вашим батюшкой, дитя». «Дружны с моим батюшкой? Плохи наши дела». «Вы знаете, для меня как-то слишком много эмоций на сегодня». Я проводила тоскливым взглядом остатки ужина. «С вашего позволения я отдохну немного» и сбежала, оставив Ромашку на растерзание семье. Думала, он тут же примчится следом, но, видимо, Ромаш решил задержаться и побыть с близкими, потому что появился он только час спустя. — Ну что там? — я приподнялась на локте. — Ты объяснил матери, что мы не жених и невеста? — Не стал. С каким-то странным выражением ответил Ромашка. — Почему? — Сказать никогда не поздно. Я пододвинулась на край кровати, слушая, как он укладывается рядом. Хотелось о многом спросить, но, с другой стороны, если бы Ромашка хотел о чем-то рассказать, он бы это сделал. Но мой друг молчал. Молчала и я. «Не могу уснуть», — пожаловалась ему. «А рано утром в дорогу. Если хочешь, я тебя обниму». Да, предложение неприличное, но я придвинулась к Ромашке, Я опустила голову ему на плечо. Сразу стало спокойнее, будто кто-то отгородил все тревоги плотной завесой. Я закрыла глаза и задремала, постепенно проваливаясь в глубокий сон. А проснулась от того, что ромашка тряс меня за плечо. «Да просыпайся же ты!» — бубнил он. «Марьяна, ты так останешься, а мы уедем!» «Точно, надо ехать!» Я подскочила и молнии пронеслась по комнате, умываясь и одеваясь чуть ли не одновременно. Позавтракать времени не было. Ничего, теперь, когда нас не ищут, можно позавтракать по дороге. Поэтому я быстро причесалась, сунула ноги в ботиночки и замерла перед ромашкой. — Ты прямо как солдат! — рассмеялся он. — Так ехать же пора! — ответила ему. — Тебе кувшин вернули? Отец сказал, что вернет на выходе. «Идем!» На этот раз дверь открылась без проблем. Никакой засов ее не удерживал. Сам князь Теодор ждал нас на первом этаже. Он выглядел хмурым и сосредоточенным. «Доброе утро!» — поприветствовала я его, хотя, судя по лицу князя, добрым оно для него не было. «Здравствуйте!» — ответил некромант. «Я подготовил для вас вещи в дорогу. «Рекомендательные письма губернатору города Гусь и... Кувшин!» — напомнила я. «Нам не вернули кувшин!» Князь ушел на минуту и вернулся со знакомым кувшинчиком в руках. «Наконец-то!» — я прижала кувшин к себе как величайшую ценность. «Наверняка там Алис с ума сходит от беспокойства. И еще, вряд ли он рад, что ромашка его выкупил». Вместе с тем князь передал нам два вещевых мешка с нашей одеждой и запасом провизии. «Лошади готовы», — сообщил он. «Ваши друзья тоже ждут». «Надеюсь, мне не надо напоминать, что вы дали слово молчать». «Мы помним, что обещали, князь», — ответила я. «И надеюсь, что не пожалеем об этом. А вы постарайтесь продержаться до нашего возвращения». «Кстати, кто управляет Альбертом сейчас, когда вы здесь?» «Император спит», — усмехнулся некромант. «Он поздно встает». «Так что я, если можно так выразиться, успею к его пробуждению. А сейчас он не нуждается в дополнительном контроле. Только времени остается все меньше. Поэтому, пожалуйста, сделайте все от вас зависящее, чтобы наша страна не распалась на части». Ромашка кивнул. Он в эти дни вообще был на редкость неразговорчивым. За окнами мелькнула тень. Уверена, это его мама наблюдала, как снова уезжает сын. — И еще хотел сказать. Теодор на миг запнулся. — Я рад, что сумел найти тебя, Ромаш. Верили нет, но мы беспокоились. Поэтому береги себя. Не злись на нас и возвращайся домой. — Я подумаю, — ответил Ромашка и кивнул мне. Мы забрались на лошадей и выехали за ворота дома. Очень хотелось немедленно позвать Али, но я чувствовала, что за нами наблюдают. Нет, не сейчас, потом. Друзья уже ждали нас. Я с удивлением заметила, что к Итану, Славу и Тишке присоединилась Любима. Она посмотрела на нас свысока и заявила: "Вижу, вы живы, и здоровы. Мы только зря волновались. Так они волновались? Я еще не успела ответить, как из кармана выбрался Пикси и бросился к Любиме. — Красивая! — на лету заверещал он. Любима тоже завизжала и пустила лошадь скач, спасаясь от Пикси. — Я так думаю, что это сигнал. Нам пора ехать! — рассмеялся Ромашка. — Да, тем более Любима поскакала в нужном направлении, — тихо ответил Слав. — Едем! — Давай! пока твоя сестра не нашла пропажу раньше нас, — фыркнул Итан. Она даже не знает, кого мы ищем. Но это ей не мешает. Вперед! Я в последний раз оглянулась на столицу. Да, жаль снова уезжать, но наша помощь нужна Альбертине. И потом я надеялась, что это даст Ромашке шанс примириться с родителями. Значит, стоит рискнуть.